«Конечно, он был готов ещё несколько месяцев назад». Ванесса уговаривала меня на свадьбу, но я обещал своему дяде, что не буду подписывать контракт до первого числа первого зимнего месяца. Собственно, именно поэтому свадьба с ней должна состояться как раз через неделю с приходом Снежья. «Вы составили брачный контракт, но, чтобы Ванесса не переживала, заранее обменялись кольцами», – сказала я утвердительно а сама притихла, наблюдая за реакцией новоявленного супруга. Угадала или нет, всё-таки так было не принято поступать в обществе. Обычно вначале ставили подписи на контрактах в присутствии стряпчих, а потом в торжественной обстановке, в присутствии жрицы храма, обменивались кольцами и клятвами, как символами любви. Конечно же, заключённым брак считался со дня подписания брачного контракта. «Да, а как вы узнали?» Простодушно удивился Абиран и бросил взгляд на то самое невзрачное колечко на безымянном пальце правой руки. Есть. Теперь я точно знаю, какой артефакт подчиняет волю Абирана. Теперь бы выяснить, насколько серьёзные ментальные чары внушения и беспрекословного подчинения завязаны на эту вещицу. Впрочем, на территории Торшера запрещены любые артефакты с ментальной магией. Слишком уж серьёзная эта вещь. Если я попрошу абирана снять и показать мне кольцо, то это будет странно. Обыкновенное невзрачное украшение по сравнению с другими перстнями, украшающими его руки. К тому же, если его окутывает серьёзная магия, то он будет сопротивляться тому, чтобы снять артефакт. А ещё станет относиться ко мне с большей подозрительностью. Надо что-то придумать. Да просто это так романтично обменяться кольцами в качестве обещания, что возьмёте девушку в жёны сказала я и мечтательно вздохнула, делая вид, что мне самой нравится такая идея. А можно я посмотрю контракт? А вам зачем? Напрягся Аберан, и его вилка зависла над яичницей с зеленью и томатной пастой, так и не коснувшись еды. Да мне просто интересно. Я вздохнула и сделала грустное лицо. Я же понимаю, что вы со мной разведетесь, а я сама ничего не смыслю в этих контрактах. Поверенного стряпчего у меня тоже нет. Хотела бы взглянуть на ваш вариант брачного договора. Раз уж вы его готовы подписать, то значит там комары носа не подточит. Моя ложь была шита белыми нитками. Я бы себе никогда в жизни не поверила. Сомневаюсь, что девушки из кабаре вообще выходят замуж. Ну а Беран, похоже, был гораздо наивнее меня. Или же не привык, что женщины могут обманывать похлеще мужчин. А потому его убедили мои странные объяснения о гипотетической свадьбе. «А, но если вы хотите себе такой же, то меня не затруднит попросить стряпчиво составить копию персонально для вас». Важно кивнул он, а затем позвал кухарку. «Кора, принеси, пожалуйста, брачный договор с Ванессой». «О, господин, конечно!» – чему-то обрадовалась Кора и метнулась за бумагами. Мы молча ели еще несколько минут, пока запыхавшаяся кухарка не принесла увесистую стопку бумаг Аберану. «Вот, только если рвать будете, то всё сразу не получится, бумаг много очень. Быстрее будет в камине сжечь», – добродушно посоветовала она. Я чуть не застонала. «Кора, ну кто же тебя просил-то со своими советами лезть? Аберан теперь мне ни за что не отдаст свой экземпляр договора». «Ни в коем случае, Кора, что вы говорите?» – воскликнула я быстрее, чем Аберан успел возмутиться. «Это очень важные бумаги». Их ни в коем случае нельзя уничтожать. К тому же мы только этой ночью поженились с вашим господином. Нам с ним еще не поздно сегодня вписать свои имена. В таком случае эти бумаги станут нашим брачным договором». По всей видимости, такие мысли не приходили в светлую голову господина Ашенхая, так как после моих слов на его лице исчезло выражение подозрительности. Он протянул документ мне через стол, но весьма внимательно проследил за тем, как я вытираю пальцы о салфетку, чтобы, не дай небесное дева, поставить жирного пятна на бумагах. Договоры я листала часто. Конечно, не брачные, а договоры подряда найма на ремонт и реставрацию магических артефактов и талисманов. Но, тем не менее, прекрасно знала, что надо искать. Так, стермины и понятия, общие слова... Непредвиденные обстоятельства, обязанности сторон. А вот тут есть мелкий шрифт, как раз то, что мне надо. Габриэла, я не думаю, что нам стоит с тобой подписывать брачный договор, подал голос Собиран. Все-таки мы заключили брак. Он бросил украдкой взгляд на любопытную кухарку, которая стояла невдалеке от нашего стола и что-то насвистывала, явно навострив уши. При нестандартных обстоятельствах. Подобрал он слова, а я хмыкнула. «Как он красиво заменил одурманиной энергиле в борделе!» «Я практически уверен, что король пойдёт мне навстречу и аннулирует этот брак. Если мы подпишем сейчас договор, то это лишь узаконит то, что произошло с нами этой ночью. Всё-таки голова у него варит. Если бы я действительно собиралась подписывать брачный контракт, то это наверняка меня остановило бы». Вот только я с самого начала просила показать договор не для этого. «Да, ты прав, наверное», – я нарочито громко вздохнула. «Если бы не обстоятельства нашей свадьбы, то я бы не устояла от подписания этой бумаги». «А что такого интересного ты в ней нашла?» – удивился Абиран, немало заинтригованный моим ответом. «Да вот, согласно контракту, если с тобой происходит несчастный случай, то абсолютно всё переходит твоей жене». Причем, в отличие от стандартных контрактов, тут нет оговорки, что должны быть дети или сколько-то лет совместно прожитой жизни. Тут даже сказано, что вне зависимости от характера и причин несчастного случая, все твое имущество, в том числе и нажитое до брака, переходит в исключительное владение жены, даже если ее признают твоей убийцей. Габида, ты утрируешь, не может эта фраза так расшифровываться!» Я уточню своего стряпчего». Было видно, что Абиран разволновался, но постарался скрыть свои чувства. «Он даже назвал меня Габи, что случилось с ним впервые. О, да дело тот конкретно запущено, раз он не понимает таких очевидных вещей». «Ой, а мне еще вот этот пункт нравится», – восторженно произнесла я. «Обязательно включу его в свой брачный контракт». Пункт 8.2. «Измена супруга влечёт за собой автоматическое расторжение брачного договора». «Это вообще-то нормально», – произнёс Аберан, глядя на меня с непонятным выражением на лице. Голос его вдруг стал необычайно холодным и резким. «Неужели ты считаешь, что измена в браке допустимы?» «Да, конечно, это нормально», – кивнула я. «Только такого пункта нет относительно супруги. Зато есть пункт 9.13». При расторжении договора совместно нажитое имущество делится в равных долях между супругами. То есть Ванесса может сколько угодно тебе изменять, и это не является поводом для развода. А вот если ты хотя бы раз изменишь ей, то она автоматически получит половину твоего состояния. «Да что ты такое говоришь? Ты наверняка всё не так поняла. Этот брачный договор составлял профессиональный стряпчий». А пункт про супругу наверняка случайно упустили. Да, я посмотрю». Абиран нетерпеливо забрал у меня из рук стопку бумаг. а стряпчиво тебе кто посоветовал?» Вкратчиво спросила я, бросив взгляд на кору. По её лицу было видно, что даже у необразованной кухарки в голове медленно складываются два и два. абиран же совершенно не видел того, во что я его буквально тыкала носом. «Мой дворецкий посоветовал» машинально ответил Аберан, пролистывая бумаги. «Я медленно закипала. Дворецкий. Аполлонио. Тот самый, с которым Ванесса ходила на свидание в элитный мустафанский ресторан. Мда, похоже, колечко-то на пальцы Аберана непростое, а как минимум с полной промывкой мозгов. Когда дело касается этой вертихвостки». «Удивительно просто, как извилины моего новоиспечённого супруга, перестают работать, когда он слышит её имя. Нет, такие чары определённо запрещены на территории торшера. Здесь срочно нужно вызывать службу контроля за неправомерными магическими вмешательствами, чтобы было проведено тщательное расследование. Я хмуро посмотрела на кухарку, а она перевела взгляд на настенные часы и состроила огромные умоляющие глаза. Что? Она хочет, чтобы я помогла её хозяину? Похоже, она действительно не понимает, что это дело касается далеко не мелкого нарушения в виде приворотного зелья. С другой стороны, я, конечно, могу попробовать расколдовать Абирана, но правильнее поручить эту заботу маг в Мешем. Всё-таки у меня нет диплома об окончании Штольского магического университета. Вот так вот сложилось. Знания есть, а диплома нет. Я же сама до сих пор ни разу не испытывала надобности в документе об окончании высшего учебного заведения потому что сразу после университета занялась реставрацией предметов и работала с клиентами по договорам, в которых всегда оговаривалось, что они мне полностью доверяют свои вещи. Сейчас же, если я что-либо сделаю с Абераном, то, во-первых, это попадёт под статью манипуляции магического характера с людьми, а не с предметами», кое требует диплома высшего учебного заведения. Во-вторых, меня бы могла оправдать собственноручно написанная им бумага, что он не против такого вмешательства. Но, к сожалению, это произойдёт точно не по его воле. А в-третьих, у меня действительно практически отсутствует опыт работы с людьми. И когда я уже почти решилась на то, что надо обратиться в службу контроля за неправомерными магическими вмешательствами, заговорил внутренний голос. «Угу, а теперь представь, что ты вызовешь сотрудника жандармерии, и с твоим везением тебе попадётся какой-нибудь очень дотошный маг в МЕЖ», который задаст вопрос, почему ты являешься женой Абирана, а парное кольцо он носит от некой Ванессы. Что будешь ему отвечать?» Я покусала губу в нерешительности. Двуликий бес, ситуация и правда патовая. 11 часов уже, а Ванесса обычно в районе часа дня приходит», произнесла кора, как будто в пустоту. «Ох, вот ведь хитрая лиса, пытается надавить на меня». «Намекает на то, что если я здесь ещё сколько-то задержусь, то рискую встретиться нос к носу с невестой её господина. А при условии, что он так на неё реагирует и во всём обеляет, мои шансы хоть как-то его вразумить стремятся к нулю». Абирам встрепенулся при имени возлюбленной. На губах расцвела мечтательная улыбка. Затем он перевёл взгляд на меня. Судя по всему, вспомнил, что уже женат, и его улыбка померкла». «Сильно на него кольцо влияет», – с неудовольствием отметила я и поняла, что надо действовать. В конце концов, я – законная супруга Абирана. Обижаться на человека, который находится под действием магии внушения, просто глупо. Просто, чтобы убедиться в своих догадках, я попросила. «Сейчас мы женаты. Как-то не очень правильно, что ты носишь кольцо Ванессы. Ты не мог бы его временно снять?» «Это ещё зачем?» возмутился Абиран и накрыл свою руку с кольцом в защитном жесте. «Ну, понимаешь, это же странно. Там же наверняка её имя выгравировано. А если кто-то увидит парное кольцо на её руке, вопросов станет слишком много». Я попыталась подобрать наиболее вменяемое и логичное объяснение. «Нет, мы с тобой разведёмся. Аванесса моя невеста, так что кольцо я снимать не буду» произнёс Аберан таким тоном, что мне стало ясно. Логика здесь и не ночевала. «Ой, а у тебя на лице томатная паста осталась!» Неожиданно воскликнула я и стремительно подбежала к своему супругу. «Где?» – опешил от такой смены разговора Аберан и начал ощупывать своё лицо. «Тут?» «Нет, нет, вот тут. да я тебе помогу!» Бодро сказала я и, сделав вид, что тянусь за салфеткой прокинула на его руку соусницу с густым жирным содержимым Спасибо кухарке, которая от всей души сегодня утром постаралась и приготовила невероятно обильный завтрак для новобрачных Кора, скорее, принеси своему хозяину чистое полотенце Абиран растерялся от моей прыти, Кора выбежала из комнаты, а я, за неимением инструментов для работы с артефактами, просто накинула салфетку на палец Абирана силы дернуло злосчастное кольцо на себя. «Что вы дела? начал было возмущаться Абиран, но его глаза вдруг остекленели, взгляд потух, и мужчина обмяк в кресле. Предсказуемая реакция организма, если учесть, как долго кольцо было на его носителе. Она долгие месяцы воздействовала на разум мужчины. Неудивительно, что мозг Абирана не выдержал резкого прекращения подачи магии и отключился. «Надеюсь, это ненадолго, и он придёт в себя без посторонней помощи». Поразительно, как Абиран вчера вообще выскочил из мустафанского ресторана и направился в бордель с целью снять там девицу на ночь. По всей видимости, мужчина был очень зол на Ванессу, а затем курительные травы затуманили его мозг. Вполне вероятно, что именно семена пустынного игольника полностью нейтрализовали действие магии внушения. Надо будет сказать отчиму, чтобы он закупил их еще в Мастафании. За какие-то сутки я нашла этим чудо-семенам целых два применения. Я опустила руку на шею мужчины, чтобы пощупать пульс и убедиться, что это всего лишь обморок. Именно в этот момент в столовую вбежала расторопная кора с чистым полотенцем. Увидела нас и оглушительно завизжала. а Я поморщилась от истерически пронзительного звука. Невольно поднесла руки к ушам, так как от визгов коры даже стекла на окнах столовой зазвенили. Если криком можно было бы убивать, то я уже валялась бы у ног кухарки. «Эх, хорошо, Бирано, он без сознания и ничего не слышит». «Кора, что случилось?» Я сделала шаг к кухарке, но она резво отпрыгнула от меня к дверям столовой и вновь душераздирающий закричала. «Убийца, вы убили его, за что?» В глазах коры стоял неподдельный ужас. «Тише, тише, я не убивала его!» Я подняла руки ладонями вверх и только сейчас поняла, что вся перепачкалась в той самой томатной пасте, которая невероятно сильно походила на кровь. Если принять во внимание то, что Абиран безжизненно обмяк в своем кресле. А в момент, когда кухарка зашла в столовую, я щупала шею мужчины? Двуликий бес! Это действительно со стороны могло выглядеть, как жестокое убийство. «Убийца!» – вновь надрывно закричала Кора и выбежала из столовой, громко хлопнув за собой дверью. Я тяжело вздохнула и обернулась к бесчувственному телу Абирана. Меня подмывало всё бросить и оставить так, как есть. Ведь наверняка кухарка в слезах уже мчится через весь что ли в жандармерию. Это был мой шанс мотаться из особняка Ашинхая, куда глаза глядят. И пускай очнувшийся Аберан объясняет потом, что всё привидевшееся Коре – плод её чересчур буйной фантазии. Но я прекрасно понимала, что до тех пор, пока не придут жандармы, Аберану действительно может потребоваться моя помощь. Я взвалила на себя тяжёлое тело мужчины и, пыхтя, словно брюхосвин в брачный период, перенесла его на диван. С трудом сняла собирано перепачканную соусом и томатной пастой рубашку, отметив про себя, что у него действительно развитая мускулатура и красивый торс, несмотря на заметную худобу. «Всё-таки никакой он не дричь», – как обозвала его Ванесса, – «это точно». Я даже не удержалась и позволила себе немного провестись пальцем по мужскому животу и потрогать грудь. «Ему-то какая разница? Он всё равно без сознания. А я такой экземпляр мужественности ещё не трогала». Мой жених Эдвард, конечно, тоже был неплохо сложён. Но у него на животе всё-таки присутствовал небольшой слой жирка, а таких вот рельефных кубиков я никогда ещё не видела. «Слюнями только не закапай его, а то узнает», – мудро прервал моё занятие внутренний голос. Я вздохнула, принимая правоту внутреннего голоса, подняла с пола оброненное кухаркой полотенце, намочила его водой из графина и положила на лоб мужчины, присев на край дивана. Именно в этот момент Абиран застонал, его длинные чёрные ресницы дрогнули, и на меня посмотрели потрясающие серо-голубые глаза. «Привет!» – только и смогла я произнести, чувствуя себя крайне глупо. «Привет!» – мягко улыбнулся мне Абиран, и я осознала, что тону в его взгляде и улыбке, которую, к слову, совершенно не портили крупные передние зубы, а наоборот, придавали ей шарм. «Я сняла с тебя кольцо Ванессы!» Это был артефакт, который ментально на тебя воздействовал. Поторопилась дать объяснение. После этого ты потерял сознание. Ашинхай помрачнел. Да, я носил его несколько месяцев. Что ж, теперь всё встаёт на свои места. И становится понятным, почему я сразу же после того, как обменялся с ней кольцами, был готов сыграть свадьбу. Затем он вновь не улыбнулся, а я почувствовал что таю. Спасибо, ты не только смогла распознать ментальное воздействие, но и спасла меня. Я зарделась, как же приятно, когда обаятельный мужчина говорит, что ты спасла его. Эх, всё-таки стоило снять это мерзкое кольцо ради того, чтобы на меня вот так благодарно и восхищённо посмотрели. Не а может быть из нашего брака всё-таки что-нибудь да получится? Может не стоит вот так сгоряча подавать королю прошение на развод? Подумала я, когда за спиной раздался громкий мужской бас. «Абиран, мальчик мой, твоя прислуга совершенно распоясалась. Где все? Почему дверь в особняк распахнута настишь?» «Я уже...» Тут дверь в комнату открылась, и на пороге возник Гордон Анбахшат. Тот самый напыщенный индюк и несостоявшийся деловой партнер моего отчима. Его колоритная крупная фигура в челме и нескольких шелковых халатах. Едва вписалась в дверной проем, и мне с трудом верилось, что мой новый муж и этот человек – родственники. «Обиран?» Обиран повел себя на удивление экстравагантно. Он подпрыгнул, словно ужаленный мухашмелем, вскочил на ноги и попытался загородить меня собою. Почему попытался? Да потому, что с его конституцией тела и весом это скорее я могла загородить его, чем он меня. Наверное, стремительный прыжок Аберана с дивана выглядел бы весьма прилично, будь на нём надета рубашка или сюртук. Но, кажется, он не заметил того, что я сняла с него грязную одежду, пока он лежал без сознания. «Дядя, что ты здесь делаешь?» Я не видела лицо Аберана, но его голос прозвучал несколько растерянно. «Дядя?» Я мысленно застонала. «Вот, оказывается, кто является племянником Гордона Аль-Бакшаха. Вот почему Аберан вчера шёл на деловую встречу в Мустафанский ресторан. И почему эти до неприличия странные совпадения не показались подозрительными ещё вчера, когда Аберан рассказывал мне свою историю несчастной любви к Ванессе. Это что же за травы были в фирменном наргеле райского острова, что я не смогла связать две очевидные ниточки в этой истории? А что делает приёмная дочь господина Трейдса у тебя дома? И почему ты не одет? Гулко пробасил господин Гордон, уперев огромные кулачища в бока и буравя племянника многообещающим взглядом из-под кустистых бровей. «Дочь господина Трейдса?» – настал черед удивляться Аберана. Мужчина сделал медленный шаг в сторону и посмотрел на меня с изумлением. В глазах вдруг промелькнуло понимание. Похоже, он только сейчас проанализировал мое поведение и понял, что блины я ела не руками, а приборами и знала, как их правильно сложить. Прислуги явно привыкшая а ещё разбираюсь в договорах и даже смогла распознать кольцо, снабжённое чарами внушения. «Ну всё, влипла резюмировал внутренний голос. А если учесть, как трепетно жители Мустафании относятся к семейным ценностям, то сейчас вид полуголого племянника рядом с какой-то девицей на диване наверняка вызовет сердечный приступ у господина Гордона». Мне даже стало чуточку жаль супруга, который не далее, как сегодня утром, признался в том, что в свои 32 или 33 всё ещё является девственником. Это в какой же строгости его воспитывали всю жизнь. И насколько его дядя властный человек раз ни мгновение не сомневался в том, что племянник бросит свою возлюбленную Нессу ради договорного брака с неизвестной дамой по одному только его приказу. А потом до меня дошло. Гордон узнал меня. А ещё он знает лично моего отчима, с которым вчера вечером очень крупно поссорился. А сколько гадостей они могли наговорить друг другу потом, после моего ухода. Господин Гордон Анбахшах точно не упустит возможности, чтобы распустить сплетни в Штоле про непозволительное фривольное поведение дочери своего конкурента. Ведь и, он, и этот напыщенный индюк-тиран так и не подписали партнёрский договор. А они оба торгуют специями и пряностями. Не сомневаюсь, что вчерашние многочасовые базарные торги и заявление моего отчима, что любимая дочь никогда не выйдет замуж за мустафанца, немало уязвили самолюбие Гордона, который ради этой сделки приплыл аж из самой мустафании. Глупо надеяться на то, что оскорблённый конкурент по бизнесу упустит случай испортить репутацию рода трейдсов. Господин Гордон, вчера после нашей встречи в мустафанском ресторане Я поняла, что мы очень сильно погорячился. Я понимала, что надо брать дело в свои руки, иначе дойдет до скандала. Мысли в голове путались, но я придумала соответствующую случаю линию поведения. Совершенно неожиданно я столкнулась с аберраном на ступенях этого изысканного заведения. Тут со стороны моего супруга послышался приглушенный кашель. Да, вряд ли за свою историю кабаре-бордель для извозчиков и прочего люда среднего класса с толпой полуголых девиц кто-либо называл изысканным. Я с силой похлопала Аберана по спине, якобы помогая ему прокашляться. А на деле же искренне надеясь, что он поймет мой тонкий намек. «В этом изысканном заведении», – повторилась я, – «и раз уж согласно договору, вы и мой отчим хотели, чтобы мы заключили брак», мы решили познакомиться поближе». «И поэтому вы на следующее утро оказались в особняке моего племянника», – совершенно невежливо перебил меня родственник супруга. «Я, конечно, знал, что торшер отличается от Мустафании, и семейные ценности здесь не в почёте, но никак не думал, что нравы местной молодёжи настолько свободны. Признаться глубоко опечален этим фактом» проговорил господин Гордон, переводя недовольный взгляд с племянника на меня и обратно. «После всего того, что наговорил мне ваш отчим и факта наличия вас в особняке Абирана в...» Он сделал паузу, внимательно посмотрев на мою одежду. «Рубашки моего племянника? Я уже сомневаюсь, что вы подходящая партия. Я хотел, чтобы он женился на достойной женщине, а не на блудняшке». «Как-как этот ахальник только что меня назвал?» «Дядя», – влез в разговор Аберан, предчувствуя грозу, «я как раз хотел тебя осчастливить тем, что наконец-таки женился». «Ты же обещал мне не подписывать брачный договор с этой шалавой Ванессой до первого числа зимнего месяца», – взревел Гордон, оборачиваясь к своему племяннику. «Как ты посмел меня ослушаться?» «Ого, теперь понятно, в кого у Аберана такие властные нотки в голосе». Мне даже как-то не по себе стало, когда господин Анбакшах повысил голос на своего племянника. Определённо, тиран и деспот, привыкший, что его всегда слушают и ни в чём не перечит. Хотя, конечно, в чём-то я согласна с Гордоном. Ванесса действительно неподходящая партия для Аберана. Даже этот напыщенный индюк понял, что она охотница за деньгами племянника». При всем его плохом настроении и оскорблениях в мой адрес, племяннику он все-таки желал всего хорошего. «Я женился, как ты и хотел, на Габриэле Трейтс, дочери Леона трейца аристократа и при этом самого успешного торговца пряностями и специями в Штолле». Радостно прервал крик своего дяди Абиран и привлек меня за талию к себе. Судя по тому, что Абиран изначально намеревался никому не рассказывать про наш поспешный брак, Я понимала, что отношения в этой семье между родственниками действительно сложные. С другой стороны, он не хотел никому рассказывать про брак с гулящей девицей из Кабаре райский остров. А вот представить в качестве жены дочь уважаемого аристократа не стыдно. Я тяжело вздохнула. Ну вот и сейчас Аберан поменял мнение обо мне исключительно из-за моей фамилии и денег моего отчима. В сердце заворочился червячок обиды. Но я не винила Аберана. В той двусмысленной ситуации, в которой нас застал господин Анбакшах, единственное, что могло бы спасти его и мою репутацию, это признание, что мы с ним теперь супруги. Только в этом случае господину Гордону будет невыгодно распускать слухи, что приемная дочь Леона Трейдса остается на ночь в доме у мужчины сразу же после знакомства. «Как?» «То ты встаешь в позу и говоришь, что женишься лишь на Ванессе» то вдруг ни с того ни с сего объявляюсь, что женат на другой. Лицо Гордона налилось кровью, а его левый глаз задергался с такой скоростью, что я невольно испугалась за самочувствие этого крупного мужчины. «Ты что, издеваешься надо мной?» Кажется, Гордон думает, что племянник перед ним разыгрывает спектакль. «Дело плохо, еще чуть-чуть и произойдет настоящее убийство, а город с жандармом прибудет весьма вовремя к свежему трупу». Кстати, почему её так долго нет? Господин Гордон Анбахшах, что вы? Это никакая не шутка. Понимаете, когда я увидела вашего племянника... Я запнулась на этом, а внутренний голос заботливо подсказал. То подумала, какого чёрта он забыл в кабаре. Абиран выразительно покосился на меня, кажется, прочитав мои мысли. В общем, это была любовь с первого взгляда потетично закончила я, вставив свои пять медиков в разговор двух мужчин и прижалась к обнажённому торсу мужа, обвивая его руками. «То есть ты бросил Ванессу ради вот этой, этой?» – переспросил Гордон Анбахшах, ошарашенно разглядывая мою внешность, но никак не мог подобрать подходящего эпитета в мой адрес. «А мне вот стало действительно обидно. Вообще-то вчера…» Я его ещё устраивала, как возможная супруга для племянника. А теперь-то что изменилось? Когда он готовил партнёрский договор, то ещё не видел тебя вживую. А когда увидел в мустафанском ресторане, то понял, что это хороший шанс потребовать с Леона больший процент бизнеса, если посулить своего племянника в женихи. Но он и помыслить не мог, что его племянник возьмёт тебя в жёны просто так, без всякой компенсации за твой внешний вид, – проворчал внутренний голос. «Да, я очень люблю Габриэлу. Как я и говорил тебе ранее, дядя, то женюсь лишь по любви». «Я и женился. Единственную уступку, которую я тебе задолжал – не подписывать брачный контракт до первого числа зимнего месяца. Я выполнил». «Мы с Габи поженились вообще без контракта», – ровным тоном ответил Эбиран. «Неожиданно привлёк меня к себе и поцеловал». И хотя я понимала, что всё это лишь спектакль для тирана-дядюшки, демонстрирующий, что Аберан всё равно поступил по-своему и женился по любви, а не по указке родственника, я не смогла не отдаться поцелую. Супруг вначале намеревался поцеловать меня легко и невесомо, будто разделить одно дыхание на двоих. Это походило на застенчивое, почти случайное соприкосновение губ. Но позади раздалось насмешливо-скептическое хмыканье Гордона. Будто он сомневался в действиях племянника, и неожиданно Абиран углубил свой поцелуй. Не знаю, кому и что он пытался доказать, но от прикосновения его нежных и мягких губ у меня закружилась голова похлеще, чем от Наргеле на семенах пустынного игольника. И почему Ванесса считала, что он не умеет целоваться? Или же это я научила его целоваться в прошедшую ночь, а потом благополучно обо всем забыла? Жаль, ничего не помню. Прошло еще несколько мгновений, и Абиран отстранился от меня, а в его серо-голубых глазах явственно читалось изумление. Вот только было непонятно, чему именно так удивился супруг. Своему мимолетному порыву или тому, что я ответила на его поцелуй. А теперь, когда ты убедился, что я счастливо женат, прошу покинуть мой дом. Закончил свою речь Абиран. Гордон Анбахшах в полнейшем молчании развернулся, чуть покачнувшись под гнётом неожиданных новостей. Схватил со стола бутылку с вином, залпом опрокинул в себя часть жидкости, вытер рот салфеткой, после чего стремительно покинул столовый особняка. А через несколько секунд мы услышали, как с улицы донёсся громкий мужской бас. «Господину Леону Трейдсу и поскорее о -о -о -о – я прикрыла рукой глаза, понимая, что теперь и мой отчим узнает о том, что любимая дочь вышла замуж. Причем не от нее самой, а от конкурента по бизнесу. «Габриэла, извини меня». Абиран легонько дотронулся до моего запястья. «Ась!» Я перевела на него осоловелый взгляд, все еще не придя в себя от поцелуя. «За что?» «И правда, за что он извиняется? Он же не несет ответственности за поступки своего дяди». Эхом пронеслось в голове. но мне пришлось тебя поцеловать, ты же понимаешь?» «Да-да, конечно, я понимаю». Ответила, а в душе будто ваза из царистского хрусталя разбилась. Я отвела взгляд от серо-голубых глаз, чтобы не выдать разочарование. «И ты меня прости, что ввела тебя в заблуждение насчет своего прошлого. Я просто хотела...» «Не надо извиняться», – Аберан остановил меня. «Ты хотела, чтобы я думал, будто ты девица из кабаре. Значит, тебе это было зачем-то нужно». «Я общался с тобой меньше суток, но успел понять, что ты ничего не делаешь просто так». В глазах Абирана плясали искорки неподдельного веселья. Похоже, он смеялся над самим собой, что я так ловко смогла его провести. Я закусила губу, чувствуя неловкость. А без этого кольца, затуманивающего его мысли, Абиран оказывается очень даже проницательный» взгляд сам собой опустился ниже и уперся в обнаженную мужскую грудь, которую совсем недавно на диване я проверяла на твердость. мысли вновь пустились в скач. Абиран смущенно ойкнул только сейчас осознав, что все это время стоял передо мной обнаженный по пояс и заторопился «Габриэла, подожди меня пожалуйста здесь, я сбегаю в спальню за чистой рубашкой и сразу же спущусь. И не дожидаясь от меня ответа или хотя бы утвердительного кивка, он мигом выскочил из комнаты. «Может, стоило его остановить и озвучить хотя бы часть из того, что нарисовало твое неуёмное воображение?» Искушающе прошептал внутренний голос, но я лишь махнула рукой. «Это же Абиран, с ним глупо на что-то рассчитывать». Он ясно дал понять, что ищет ту самую, одну единственную, а об отмене развода речи не шло. «Боюсь, после моего предложения...» Мнение его обо мне упадёт ещё ниже, чем о девице из Кабаре. Я так и не успела сказать, что планирую покинуть его гостеприимный особняк. В гостях хорошо, а дома лучше. Пора уже и честь знать. К тому же господин Гордон Анбакшах явно поехал устроить скандал моему отчиму и требовать подписания партнёрского контракта. Пора бы и мне поспешить домой, чтобы объяснить отчиму всё самой, пока его инфаркт не хватил». Пока Абиран переодевался, я прошла взад и вперёд по просторной комнате. Рассмотрела необычную люстру из горного хрусталя и жемчуга. Потрогала коллекцию древних деревянных масок варварских племён, закреплённых на стене над диваном. Подошла к шкафу с макетами кораблей. Всё-таки удивительный мужчина мой супруг, раз собрал под одной крышей такое количество диковинных и редких вещей. Интересно, кем же он работает? Я так и не спросила его об этом, ровно как и не уточнила, откуда он знает моего отца. Взгляд зацепился за что-то маленькое и круглое. Из любопытства я просунула руку между макетов кораблей и вытащила деревянный компас. Множество царапин и вмятин на крышке из красной вишни показывало, что когда-то этим предметом постоянно пользовались. Голос моего внутреннего консультанта-реставратора буквально вопил от счастья, так как я держала в руке когда определенно роскошную вещь, И хотя компас не был инкрустирован драгоценными камнями или покрыт позолотой, чутье подсказывало, что это особенная вещь. Я погладила теплую крышку компаса, затем откинула ее и убедилась, что он не работает. Показывает, что север там где сейчас запад, да и то стрелка постоянно прыгает, жаль, что сломан. быть может предложить свои услуги обирарану и починить его, не уверенно прав, что получится, Да и к тому же, компас – вещь раритетная, но совершенно ненужная в наше время. Не думаю, что Аберан захочет тратить деньги на реставрацию. Мореплаватели уже давно используют современные кристаллонавигаторы. Так что эта штучка – лишь красивая, но бесполезная вещица. Я положила компас обратно и взяла ятаган с полки ниже. Красивый такой, а ножны – просто загляденье. До того момента, как я прикоснулась к нему, не думалось, что это муляж как и макеты кораблей. Однако вес меча показывал, что это настоящее оружие. Хлопнула дверь. О, Абиран наконец-то переоделся. Я радостно повернулась с в руках, и улыбка медленно сползла с губ. В помещение вошел встрепанный юноша на пару лет младше меня в темно-синем мундире, а на кончиках его пальцев потрескивали искры боевого заклинания. Судя по одинокой жёлтой звёздочке на форменной одежде, он только-только получил гордое звание рядового по магическим вмешательствам или рядового маг-вмеша, как называли их в быту. Из-за плеча юноши выглядывала заплаканная и очень напуганная кора. Служба контроля за неправомерными магическими вмешательствами. «Стойте где стоите, медленно положите оружие на пол и сделайте шаг назад». На редкость строгим звучным голосом, никак не соответствующим внешности, приказал юноша. Я застонала, двуликий бес. Да что же сегодня за день-то такой? Не везет, так не везет. Лучше бы я вообще с постели не вставала. Дьявол, то есть вчера. Хотя, если бы я не вставала с постели Аберана, то все равно было бы лучше, чем то, что со мной сегодня уже приключилось. Я стала аккуратно наклоняться, чтобы положить Етаган на пол а про себя чертыхаясь, на чём свет стоит. Нет, это же надо так флипнуть. И ещё этот дурацкий меч у меня в руках, именно тогда, когда маг Вмеш пришёл в дом. Теперь ещё полдня придётся объяснять, что я никого не убивала, а Ятаган вообще не мой. Разве можно придумать ситуацию хуже? Как оказалось можно? Следующие несколько событий произошли с разницей в какие-то мгновения. Судя по всему, Кора увидела окровавленную томатной пастой рубашку Абирана, которая осталась висеть на спинке кресла, и препротивно взвизгнула. «Это она! Убила хозяина! Она!» Разумеется, Абиран не мог подгадать лучшего момента, чтобы явиться на пороге противоположной двери столовой. Тут кухарка завизжала совсем уж по поросячьи. «А, -а лич! Она его убила, а затем ещё и оживила!» и хлопнулась в обморок. От неожиданных криков кухарки гладкая сталь ятагана выскользнула из моих вспотевших рук. И меч, благо в ножнах, упал прямо на мизинец правой ноги. у, -у, -у, -у, -у взвыла я от нестерпимо острой боли и резко дернулась, подгибая ногу. Рука юноши дрогнула, и прямо в меня полетели атакующие чары. Виски пронзила миллионом острых иголочек. Последнее, что я видела – Абиран рванул через всю столовую на перерез чаром Маквмеша. Было видно, что он не успевал, но все равно глубоко в подсознании у меня отложился тот факт, что он постарался за меня заступиться. Хороший у меня все-таки появился супруг.